Ныне в Троицком соборе доступны для поклонения личные вещи преподобного Серафима: скуфья, зимняя шапка, рубашка свитка, лапти, кожаные рукавицы, часть парамана и чёток, лестницы, поруч, Епитрохиль. В октябре 1990 года схимонахиня Маргарита Лахтионова передала в монастырь чугунок, в котором батюшка варил себе пищу во время пустынно-жительства в Саровском лесу. Ныне в этом чугунке освещают сухарики и раздают их. приезжающим в монастырь паломникам, в благословение от преподобного Серафима. Святая канавка была и ныне остается одной из наиболее почитаемых святынь Серафима Дивеевского монастыря. В XX веке вал святой канавки был срыт, а ров засыпан почти на всем ее протяжении. В наше время с помощью раскопок было определено точное местонахождение рва Канавки. Найдено точное начало Канавки, то место, на котором преподобный Серафим сам, явившись сестрам, вскопал первый аршин матышкой. А Канавке батюшка говорил, «Потому она так вырота, что это та самая тропа, где прошла Царица Небесная, взяв в удел себе обитель». Тут стопочки царицы небесной прошли, А она, Матерь-то Божия, все это место обошла. Кто канавку с молитвой пройдет, До полтораста Богородиц прочтет. Тому все тут. И Афон, и Иерусалим, и Киев. Ежедневно крестный ход, возглавляемый Матушкой Игуменией или кем-либо из монахинь, обходит с иконой вокруг территории монастыря и по святой канавке. Сестры идут парами, читая 150 раз молитву Богородицы Дева Радуйся, а за ними следуют паломники. Через преподобного Серафима Царицей Небесной даны были девеевской обители следующие правила. «Чтобы неугасимо горела свеча перед иконой Спасителя в верхней Рождества Христова Церкви и вечно неугасимая лампада у храмовой иконы Рождества Богоматери в Нижней». Преподобный завещал на все времена неопустительно по воскресным дням перед литургией служить на распев параклис Божьей Матери, оба канона попеременно, как в Саровской пустыне. В основе жизни Серафима Дивеевской обители лежит годовой круг богослужений, совершаемых по уставу о Русской Православной Церкви. Все уставные богослужения возобновлены в монастыре с 1 января 1991 года. Для каждого церковного праздника сложились особые традиции. Каждый из торжеств имеет свой неповторимый колорит. Разнообразие праздничного богослужебного дня составляют все бдения – Ночные, ранние, поздние божественные литургии. Проводятся водосвятные молебны на источниках, Общая молитва и словословие Господа дают особую радость ощущении соборности Святой Православной Церкви. Преподобный Серафим говорил, что нет сильнее лекарства, чем святая вода, и освященное масло. В селе Дивеево в старину было три известных святых родника – Казанский и два источника матушки Александры, ближний и дальний. Древнейшим почитался Казанский, о котором местное предание гласит, что здесь трижды являлась Божия Матерь. В 1939 году местный житель обрел около источника вмерзшую в лед старинную казанскую икону Божьей Матери. Впоследствии эта икона чудесным образом обновилась. Ныне она украшена и находится в Свято-Троицком соборе с правой стороны от иконы Божьей Матери Умиление на колонне. Следующим по времени считался дальний источник Матушки Александры, позже названный в народе Иверским, вероятно, в честь иконы Божьей Матери, находившейся там. Третий из старинных носил название «Ближний источник Матушки Александры», поскольку возник уже после ее кончины. На этот ближайший к монастырю источник в празднике Совершается крестный ход. Происходит освещение воды. На краю Саровского леса, близ поселка Цыгановка, находится источник преподобного Серафима. В дореволюционное время Саров был знаменит своими источниками. Сотни людей от купания в них получали исцеление и врачевание своих недугов. В 1947 году, когда Саров стал закрытой зоной, Господь не оставил людей своих без утешения и явил источник в ином месте. На него перешла слава и сила саровских источников. Пророчества преподобного Серафима о величии обители начинают постепенно сбываться. Центром духовной жизни остается Троицкий собор, в котором находятся святые мощи преподобного старца Серафима. Поток богомольцев Дивеева возрос после прославления преподобных Александры, Марфы Елены и святых блаженных Пелагии, Параскевы и Марии, явившихся новыми предстательницами всем прибегающим к ним с молитвами о себе и ближних. О будущем Дивеевской обители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 Эти слова еще не исполнились. Но непременно исполнится, как и все другие предсказания великого старца Серафима. А значит, у Серафима Дивеевской обители впереди еще большое продолжение истории. До самых времен Антихриста, который ее не одолеет. По всей России и даже по всему миру Рассеянные люди, духовно близкие к Дивеевской обители, которые, побывав однажды в этом месте, почувствовали, что счастлив всяк, кто у убогого Серафима в Дивееве пробудет от утра и до утра, ибо Матерь Божия, Царица Небесная, каждые сутки посещает Дивеева. Возблагодарим и мы Господа Бога, и Его Пречистую матери за то, что даровано людям такое удивительное, изобилующее Божией благодатью место. Дивеева.